Морда его и тело носили во множестве следы собачьих зубов, и в драках с другими собаками он проявлял и теперь такую же свирепость и еще большую изобретательность, чем раньше. Скит и Ник были смирные и добрые собаки, с ними он не грызся. Кроме того, это ведь были собаки Джона Торнтона. Но если подвертывался чужой пес, все равно какой породы и силы то он должен был немедленно признать превосходство Бэка, иначе ему предстояла схватка не на жизнь, а на смерть с опасным противником. Бэк был беспощаден. Он хорошо усвоил закон дубины и клыка и никогда не давал никому потачки, никогда не отступал перед врагом, стремясь во что бы то ни стало уничтожить его. Этому он научился от шпица, от драчливых полицейских и почтовых собак. Он знал, что середины нет. Либо он одолеет, либо его одолеют, и щадить врага — это признак слабости. Милосердие первобытные существа не знали. Они его принимали за трусость. Милосердие влекло за собою смерть. Убивай или будешь убит, ешь или тебя съедят. Такой первобытный закон жизни. И этому закону, дошедшему до него из глубины времен, повиновался бэк он был старше того времени, в котором жил, той жизни, что шла вокруг. В нем прошлое смыкалось с настоящим, и как мощный ритм вечности, голоса прошлого и настоящего звучали в нем попеременно. Это было как прилив и отлив, как смена времен года. У костра Джона Торнтона сидел широкогрудый пес с длинной шерстью и белыми клыками, но за ним... Незримо теснились тени всяких других собак, полуприрученных и диких. Они настойчиво напоминали о себе, передавали ему свои мысли, смаковали мясо, которое он ел, жаждали воды, которую он пил, слушали то, что слушал он, и объясняли ему звуки дикой жизни. Они внушали ему свои настроения и порывы, подсказывали поступки, лежали рядом, когда он спал, видели те же сны и сами являлись ему во сне. И так повелителен был зов этих теней, что с каждым днем люди и их требования все больше отходили в сознании Бека на задний план. Из глубины дремучего леса звучал призыв, таинственный и манящий, и когда Бек слышал его, он испытывал властную потребность бежать от огня и утоптанной земли туда, в чащу, все дальше и дальше, неведомо куда, неведомо зачем. Да он и не раздумывал, куда и зачем. Зову этому невозможно было противиться. Но когда Бек оказывался в зеленой сене леса, на мягкой, нехоженной земле, Любовь к Джону Торнтону всякий раз брала верх и влекла его назад, к костру хозяина. Только Джон Торнтон и удерживал его. Все другие люди для Бека не существовали. Встречавшиеся в дороге путешественники иногда ласкали и хвалили его, но он оставался равнодушен к их ласкам, а если кто-нибудь слишком надоедал ему, он вставал и уходил. Когда вернулись компаньоны Торнтона, Ганс и Пит на долгожданном плоту. Бек сперва не обращал на них ровно никакого внимания, а потом сообразив, что они близки Торнтону, терпел их присутствие и снисходительно, словно из милости, принимал их любезности. Ганс и Пит были люди такого же склада, как Джон Торнтон, люди с широкой душой, простыми мыслями и зоркими глазами, близкие к природе. Еще раньше, чем они доплыли до Доусона и ввели свой плод в бурные воды у лесопилки, они успели изучить Бека и все его повадки и не добивались от него той привязанности, которую питали к ним скит или ник. Но к Джону Торнтону Бек привязывался все сильнее и сильнее. Торнтон был единственный человек, которому этот пес позволял во время летних переходов навьючивать ему на спину кое-какую поклажу. По приказанию Торнтона Бек был готов на все. Однажды, это было в ту пору, когда они, сделав запасы провизии, на деньги, вырученные за сплавленный лес, уже двинулись из Доусон к верховьям Тананы, люди и собаки расположились на утёсе, который отвесной стеной выселся над голой каменной площадкой, лежавшей на триста футов ниже». Джон Торнтон сидел у самого края, а Бек рядом с ним, плечом к плечу. Вдруг Торнтону пришла в голову шальная мысль, и он сказал Гансу и Питу, что сейчас проделает один опыт. «Прыгай, Бэк — Прыгай, Бек! — скомандовал он, указывая рукой вниз, в пропасть. В следующее мгновение он уже боролся с Беком, изо всех сил удерживая его на краю обрыва, а Ганс и Пит оттаскивали их обоих назад в безопасное место. — Это что-то сверхъестественное, — сказал Пит, когда все успокоились и отдышались. Торнтон покачал головой. — Нет, это замечательно. — но и страшно, — скажу я вам. — Верите ли, меня по временам пугает преданность этого пса. — Да, не хотел бы я быть на месте человека, который попробует тебя тронуть при нем, — сказал в заключении Пит, кивком головы указывая на Бека. «И я тоже, клянусь богом!» — добавил Ганс. Еще в том же году в Сёркле произошел случай, показавший, что Пит был прав. Раз черный Бартон, человек злого и буйного нрава, затеял ссору в баре с каким-то новичком, незнакомым еще с местными нравами, а Торнтон по доброте душевной вмешался, желая их разнять, Бек, как всегда, лежал в углу, положив морду на лапу и следя за каждым движением хозяина. Бартон неожиданно размахнулся и изо всей силы нанес удар. Торнтон отлетел в сторону и устоял на ногах только потому, что схватился за перила, отгораживавшие прилавок. Зрители этой сцены услышали не лай, не рычание, нет, это был дикий рев». В одно мгновение Бек взвился в воздух и нацелился на горло Бартона. Тот инстинктивно вытянул руку вперед и этим спас себе жизнь. Но Бек опрокинул его и подмял под себя. В следующий момент он оторвал зубы от руки Бартона и снова сделал попытку вцепиться ему в горло. На этот раз Бартон заслонился не так удачно и Бек успел прокусить ему шею. Все, кто были в баре, кинулись на помощь и пса отогнали. Однако все время, пока врач возился с Бартоном, стараясь остановить кровь, Бек расхаживал вокруг свирепо рыча и пытался опять подобраться к Бартону, но отступал перед целым чистоколом вражеских палок.